Глава 37. К подаркам не прикоснулась. С нужной волны собьют. Прилегла на кровать и принялась анализировать услышанное. То, что император тоже больше не собирается скрывать, что знает, кто я такая, факт. Ну и чудненько так проще. Еще одна странность. Он слишком много использует фраз, которые употребляют в моем мире. Почему я раньше на это не обратила внимания? «Эх, властелина! Теряешь ты квалификацию, совсем мозги заржавели от безделья!» Вновь начала прокручивать наш разговор и не заметила, как вырубилась. А там опять Громов. «Да чтоб тебя, черти, слопали!» — вспылила я, когда увидела его сидящим со мной в парке на скамейке. «И тебе здравствуй, дорогая!» — усмехается он. «Как жизнь в новом мире...» Этот вопрос меня немного озадачил. В каком мире? Мы же в парке недалеко от офиса сидим. Это всего лишь сон, властелина. Уже легче. Сейчас проснусь и от назойливого собеседника избавлюсь. От меня — да, а вот от императора — нет. И тут я понимаю, что он прав. Я сплю, но почему проснуться не могу? А может, я просто плод твоего воображения? Выбранный подсознанием, чтобы ты, наконец, выговорилась. Мое подсознание выбрало твой образ? Не удержалась я и фыркнула, отворачиваясь от мужчины. Не говори ерунды, ты последний человек, с которым бы я хотела откровенничать. И все же я здесь, непроизвольно посмотрела на него. Так как тебе в новом мире? Всех уже успела построить? Или пока вырабатываешь стратегию? «Да что ты прицепился? Нет у меня стратегии. А насчет построить...» «Сдались они мне. Я домой хочу». «Понимаю. Но не получится. Твоя копия в коме. Нет никаких шансов». «Вот это новость. Что значит в коме? Даже во сне мне стало дурно». «На твоей машине решила покататься. В тело твое влезла, думала, что и другие твои знания, как по мановению волшебной палочки, ей достанутся». Только выехала со двора, а тут фура на полной скорости. Я зажмурилась. Может, обойдется? Робко интересуюсь. Нет, после таких повреждений не выживают. Да и душа у нее к нашему миру не привязана. Не получится вернуться. Если бы ты знала, как она орет всех призраков в больнице, распугала. Ты-то откуда все это знаешь? Подожди, а ты случай, не император? «А что, ублик принял, вкладываешь мне в голову выгодную тебе информацию?» «Я был бы счастлив побывать в его шкуре, но, увы, только он способен на это», — усмехнулся Громов. «Я знаю, что происходит сейчас, потому что мертв». «Ничего себе новости!» «Нет, я не особо скорбела, что он почил в столь раннем возрасте, но, как ни крути, смерти ему не желала». А ты-то когда успел? Больше полгода назад жена отравила. Вот же стерва. Одно дело уйти от неверного или подпортить ему жизнь, другое убийство. А тут твой император в тело мое залез. Я так и остался болтаться рядом, как неприкаянный. Меня шок. А ты что, выгнать его не смог? А что бы мне это дало? Сердце остановилось и только твой его смог запустить. Но я выторговал у него одну услугу — жене отомстить. Я явно из-за нее не мог отправиться дальше». «Ну и что? Отомстил он за тебя?» Усмехнулась, намекая, что его облапошили, раз он по-прежнему тут. «Да. Лишил денег, сейчас она под следствием, и не отмажется, что моя смерть не ее рук дело. Ну, и я ее периодически навещаю, чтобы не расслаблялась». Жесткого с ней, но справедливо. Выходит, это не ты меня преследовал. Нет, но сейчас думаю, что зря на тебя внимания раньше не обратил. Возможно, все сложилось бы иначе. Ты мне понравилась, правда? Ничего бы у нас не вышло. Я не люблю бабников. И тут же горько рассмеялась. Забавно. Гулящих мужиков на дух не переношу, а мой единственный из этой братьи — Ничего не скажешь, у судьбы извращенное чувство юмора. А мне кажется, ты что-то упускаешь. Я удивленно изогнула бровь. Я же постоянно рядом был, видел, как он к тебе относится. Кстати, он у тебя ревнивец. Да? Удивилась. Ага. Как узнал, что у тебя мужик есть, весь мой загородный дом разгромил. Не сразу, конечно. Этот может, вспомнила вспышку его гнева но и не подтверждает того, что он ко мне хорошо относится. Когда он появлялся в нашем мире, всегда был с тобой рядом незримо. Даже будучи душой, я чувствовал его тоску, боль и отчаяние, что вам не быть вместе. Он же хотел, чтобы ты жила в своем мире. Тот несчастный случай с молнией все его планы перечеркнул. Кстати, он видел твою душу, и что ты там говорила, слышал? Ты такая смешная была. Вот же. Представляю, как он ржал, наблюдая за моими потугами вернуться в тело. Ты, наверное, тоже в роли комика выступал, когда возле своего тела кружил. Не осталась я в долгу. Было дело, усмехнулся он. Мой тебе совет — присмотрись к мужику. Да и не каждому дают второй шанс жить. По мне так у тебя какая-то миссия в том мире. Ага, набить морду дракону. Какому еще дракону? удивился Громов. Так твой подзащитный император может превращаться в самого настоящего дракона. У мужика глаза округлились. Ничего себе судьба учудила, присвистнул он. Ой, даже спрашивать не буду, как они там размножаются. Вот кто о чем, о вшивы, о бани. Насколько я поняла, они, как и мы, сексом занимаются. Сама, правда, не пробовала, но источник надежный. Зачем я это сказала? Сама не понимаю. Ну и что ты теперь делать будешь? Я вновь посмотрела на Громова. А что мне остается, кроме как пытаться наладить там жизнь? Делать нечего, придется императора признавать, но не раньше, чем он мне, поганец, эдакий клятву даст. А еще я не позволю себя удерживать в золотой клетке. Хочу и дальше реализовывать себя как личность. Вот... Слушаю тебя, и гордость распирает за женщин с земли. Ой, не нужно обобщать. Мы тоже в нашем мире разные, и в этом нет ничего дурного. Я карьеристка, а кто-то предпочитает заниматься воспитанием детей, украшать свое семейное гнездышко. Кто знает, может, твой дракон заставит тебя пересмотреть взгляды на жизнь. По мне быть матерью прекрасно. Я возжелею, что детей у меня нет. Вот если бы ты не погибла... Стоп. Это ты сейчас о чем? Он замер, удивленно уставился на меня. Я спрашиваю, какая связь между твоими нерожденными детьми и тем случаем с молнией? Вот же, проговорился, раздосадованно стукнул себя ладонями по коленям. Ладно. Был у нас с твоим договор. Он позволяет мне жить, поддерживая какой-то там энергией мое тело, но только когда его в нашем мире нет. А вот когда он возвращается, то я обязан уступать ему оболочку. Жениться на тебе я должен был, но вот прикасаться к тебе он мне запретил. Ребенка он собирался завести с тобой, причем в кратчайшие сроки. Разумеется, в процессе я бы не участвовал. Но раз он мое тело для этого использовал бы, то с биологической точки зрения ребенок все же был бы мой. «Ну и сволочи живы!» — разозлилась я. «Властелин, когда понимаешь, что твоему существованию пришел конец, и не на такое согласишься, и мне кажется, что ему было крайне важно зачать ребенка, возможно, тут кроется какая-то важная причина, просто мы с тобой об этом не знаем». «Ты прав». Возможно, рождение ребенка было бы моим якорем в нашем мире. Только вот план с гнильцой, понимаешь? А как тебе вот такой аргумент? В любви все средства хороши. Мы, мужчины, не привыкли хороводы водить. Увидел, схватил и в свое логово утащил, попутно описывая все плюсы совместного проживания». По-моему, правильнее вначале описать все плюсы, чем себе спину срывать, таща упирающуюся и орущую девицу. А насчет его любви тут ты ошибаешься. Или же ты из-за своего упрямства не видишь очевидного. Ладно, мне пора, а ты нос не вешай. Помни, женщины из земли и не с такими проблемами могут справиться. Он встал и еще чуть не забыл. «Император в моем теле недавно навещал твоего босса, кажется, объяснял ему, как пользоваться книгой. О чем конкретно они говорили, я не слышал. Он не позволил. Надеюсь, эта информация тебе важна. Прощай, властелина». Я хотела было ответить, но послышался странный шум, и я резко открыла глаза. «Ох, И приснится же такое». Прикрыв лицо ладонями, Простонала я чуть слышно. Или это был не сон? Вернее, не простой сон, а вещий?